притаившись за амбаром и выглядывая и з угла, все трое наблюдали движение за рекой Пугачевской силы. Вот новый отряд в 24 человека с поднятыми пиками, за ним запряженная т р о й к а лошадей богатая коляска, за ней две кибитки тройками, далее опять отряд человек в 30, в две шеренги со значками и знаменами. Следом пылила добротная рать, По примерному подсчету до полутора тысяч человек, разбитых на пять отделений, впереди каждого отделения горцевали атаманы и полковники. Далее двигались около сотни навьюченных лошадей, ведомых людьми пешими. А сзади, отстав на версту, последняя партия, человек в четыреста. «Да, народу злодея немало, не иначе, как близко к двум тысячам». Выходя из укрытия, проговорил Галахов. Арунич, по молодости лет, не посоветовавшись с Галаховым, огорошил Долгополова такими словами. — А что, о с т а ф ь Трифонович, ежели по примечанию вашему это п у г а ч е в со своей а р м и е й то чего лучше, мы вас отсюда и отпустим? — отпустим? — От денежки, — подумал Долгополов. Он взглянул на Арунича с ожесточением и в сердцах бросил. — Ха! «Вот как! Видно, вам хочется, чтобы нас всех повесили. Я сам разумею, когда придлежит мне к пугачу идти». Разговор оборвался. Все трое снова сидели на бугре, провожали взглядом проезжавшую рать. Солнце еще стояло довольно высоко. Густая пыль долго клубилась по ожившей дороге. Мертвенная степь наполнилась необычным движением. Очевидно, проехавшая армия в питании не нуждалась, иначе фуражира Пугачева не приминули бы заглянуть в станицу, где комиссия поджидала коней. Галахов, покусывая густые усы и нахохлив брови, раздумывал на только что, как в сновидении, промелькнувшей пред его глазами необычной картиной. Так вот, каков этот грозный самозванец. Оптические стекла зрительной трубы – приближали в двадцать пять раз, а до Пугачева всего было не более полутора версты, значит, Галахов рассматривал царя на расстоянии каких-нибудь ста шагов. Ему запомнилось смуглое чернобородое лицо, горделивая осанка всадника, рост и поступь могучего солового коня. Каким-то древнерусским богатырским эпосом пахнуло на Галахова со степных просторов Волги.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 и собрался еще что-то сказать, но не сказал, сердито отмахнулся. Комиссия Галахова, двигаясь не особенно быстро, наконец достигла города ц а р и ц ы н а Комендант крепости полковник Цыплетев сообщил, что д в а ц а т ы с я ч н а я армия Пугачева разбита Михельсоном, но он Цыплетев достоверных донесений еще не имеет, ожидает их со дня на день. Галахов, в свою очередь, рассказал ц е п л е т е в у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 Да, глядя правде в глаза, надо прямо сказать, неплохо дерется Пугачев. Но ведь Михельсон-то не единожды бивал его и будет бить. Разве у Пугачева войско? Сброд, лапотники! Воскликнул с озлоблением полковник, не замечая противоречия в своих высказываниях.